Наблюдать потрясающее воздействие столь второстепенной или летучей субстанции, как духи, на общее состояние индивида. Все зависит от того, насколько связаны с землей или отдалены от земли ингредиенты этой субстанции. Грыной, который всего несколько часов назад лежал здесь бледный и близкий к обмороку, выглядит таким же свежим и цветущим, как любой здоровый человек его возраста. Можно даже сказать, что он при всех недостатках, свойственных людям его сословия, и при всей его необразованности, почти приобрел нечто вроде личной индивидуальности. Во всяком случае, он, Таято Спинас, в главе о витальной диалектике своего «Приготовляемого к печати трактата к вопросу о теории летального флюида»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 ин конспекции универсалитет флюиди леталюс», перед коим и только перед ним все люди равны. Кроме того, он планирует, и это он говорил, отрываясь от грынуя, причем весьма дружески, без малейшего отвращения, почти как от равного, в ближайшее время учредить сословную ложу с целью полного преодоления флюидум летали дабы как можно скорее заменить его чистым флюидом Витали. И он уже сейчас обещает Грыную, что тот будет первым прозелитом этой ложи. Затем он приказал записать рецептуру цветочных духов, спрятал записку в карман и подарил Грыную 50 лойдоров. Ровно через неделю после первого доклада маркиз...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 И хотя противники Таята Спинаса, в основном представители дружеского круга, университетских ботанических садов и члены объединения для поощрения агрикультуры, мобилизовали всех своих приверженцев, мероприятие имело феноменальный успех. Чтобы напомнить публике о состоянии Грыноя неделю назад, Таят Пинас сначала передал в зал рисунки, на которых пещерный человек был изображен во всей мерзкой запущенности. Затем он приказал ввести нового грынуя в красивом сюртуке синего бархата и шелковой сорочки, нарумянинного, напудренного и причесанного.